Однако эта женщина на врача выучилась, и, похоже, дело свое она знала неплохо. Она сделала и весьма искусно что-то вроде передвижного кресла для Саймона и сообщила ему, что если в течение следующих двух месяцев он вздумает передвигаться самостоятельно, то на всю жизнь останется калекой, а если будет вести себя как следует, то будет всего лишь немного прихрамывать». Такие перспективы радости обычно не вызывают, но мы оба очень обрадовались и стали ее благодарить. Перед уходом она дала мне бутылочку с двумя сотнями простых белых таблеток. Этикетки не было. — Аспирин, — сказала она. — У него еще месяца два будут появляться сильные боли. Я смотрела на бутылочку во все глаза. Никогда раньше я не видела аспирина. Только сверхнейтрализующий болеутолитель, или тройной анальгетик, или еще суперапансприн. Во все эти лекарства входил некий чудесный ингредиент, который настойчиво рекламировали врачи из ФМА. Они всегда прописывали именно эти средства, продающиеся в государственных аптеках, только по рецепту с их печатью, чтобы избежать происков конкурентов. — Аспирин, — повторила докторша, — тот самый чудесный ингредиент, который славят все доктора. Она снова улыбнулась, как кошка. — Думаю, мы нравились ей именно тем, что жили в грехе. Эта бутылочка аспирина с черного рынка стоила, наверное, гораздо дороже, чем старинный браслет индейцев «Навахо», который я всучил ей в качестве оплаты. Я снова вышла из дому, чтобы зарегистрировать Саймона, как временно проживающего на моей жилплощади, и подать от его имени заявку на пищевые талоны, пособие для временно нетрудоспособных. Выписывают их только на две недели, и приходить отмечаться нужно ежедневно. Но чтобы зарегистрировать Саймона, как временно нетрудоспособного, мне пришлось бы доставать подписи двух врачей из ФМА, а я решила, что лучше пока с ними не связываться». На транспорт, на в очередях, на добычу формуляров, которые Саймон должен был заполнить собственноручно, а также на то, чтобы ответить на бесконечные вопросы различных чинов по поводу неявки самого Саймона, ушло три часа. Кое-что они, похоже, учуяли. Конечно, трудновато доказать, что два человека именно женаты, а не просто невинно сожительствуют, если они то и дело переезжают с места на место, а друзья помогают им, регистрируя то одного, то другого, как временно проживающих. С другой стороны, безусловно, имеется полное досье на каждого из нас, и совершенно очевидно, что мы с Саймоном пребываем в неизбежной близости друг от друга подозрительно долго. Государство и впрямь само себя ставит в трудное положение. Было бы, наверное, куда проще восстановить законность брака, а Адюльтер признать тем, что всегда влечет за собой неприятности. Тогда им стоило бы всего лишь однажды поймать вас за прелюбодеянием, и достаточно. Впрочем, я готов поклясться, что и тогда люди нарушали закон так же часто, как они это делают теперь, когда адюльтер — вещь вполне законная. Светящиеся существа, наконец, приблизились настолько, что мы могли видеть не только исходящий от них свет, но и их тела. Хорошенькими эти существа назвать было трудно, темного цвета, чаще всего темно-красного, они состояли практически из одного лишь рта и проглатывали друг друга целиком. Один огонек поглощал другой, а потом оба они исчезали в огромной пасти тьмы. Светящиеся существа двигались медленно. Ничто здесь, каким бы маленьким и голодным оно ни было, не могло бы двигаться быстрее при таком страшном давлении и леденящем холоде. Глаза существ, круглые, будто от страха, никогда не закрывались, тела их были непропорционально маленькими и хрупкими по сравнению с зияющими отверстыми пастями. На губах и головах они носили какие-то странные и довольно безобразные украшения. Бахромой свисающие челки, зазубренные мясистые сережки, похожие на птичьи, перьевидные листья каких-то растений — Безвкусные побрякушки, браслеты и прочую завлекательную дребедень. Бедные маленькие агнцы с глубоководных пастбищ, бедные, разряженные в лохмоте карлики с кривыми челюстями, стиснутые до хруста костей тяжестью тьмы, до костей промерзшие в холодном мраке, крошечные чудовища с глазами, светящимися холодным блеском. Ведь это они — вернули нас к жизни. Временами в слабом, неровном свечении то одного, то другого крошечного существа нам удавалось мельком разглядеть иные крупные и неподвижные формы. Мы предполагали, разумеется, делая скидку на расстояние, что это не то стена, не то... Нет, нечто не столь крепкое и надежное, как стена, но все же поверхность чего-то, какой-то угол. А может, нам все это только казалось или вдруг где-то в стране или далеко внизу слабо вспыхивал и затухал, мерцая какой-то свет. Нечего было и пытаться определить, что это такое. Возможно, всего лишь крупицы осадочной породы, тина или блестки слюды, потревоженные борьбой вечно голодных, светящихся существ. Эти частички, сверкающие, как алмазная пыль, то взлетали вверх, то медленно опускались в придонные глубины, так или иначе, но двинуться с места, чтобы посмотреть, что же это такое, мы не могли. Мы еще не были столь же свободны, как светящиеся существа в их холодной стихии, в их примитивной жизни борьбе. Мы были насильственно обездвижены, сдавлены со всех сторон. Все еще тени среди полуугаданных теней стен. Да и были ли мы там? Светящиеся существа вроде бы вовсе нас не замечали. Они проплывали перед нами, между нами, может быть, даже сквозь нас, утверждать невозможно. Они не боялись, но и любопытство не проявляли. Однажды нечто чуть больше человеческой ладони, извиваясь, приблизилось к нам, и на какой-то миг в свете извивающегося существа, покрытого целым лесом, каких-то перьев, усыпанных маленькими голубоватыми капельками огня, мы совершенно отчетливо увидели чистых очертаний угол здания в том месте, где стена его поднимается от мостовой. Мы увидели мостовую и всю стену, целиком встающую над мостовой, пронзительной четкости линии, как бы противопоставленной всему окружающему, такому изменчивому, беспорядочному, лишенному границ и смысла. Мы увидели, как когти светящегося существа медленно распрямились, словно крошечные скрюченные пальчики, и тронули стену. Его оперение дрожащим световым шлейфом проплыло мимо и исчезло за углом здания. Итак, мы узнали, что там есть стена. Может быть, внешняя стена здания, его фасад, или боковая стена одной из городских башен. Мы вспомнили эти башни. Мы вспомнили этот город. Мы давно уже забыли об этом. Давно уже забыли, кто мы такие. Но город теперь мы вспомнили. Когда я, наконец, попала домой, агенты ФБР там уже, разумеется, побывали. Компьютер того полицейского участка, где я зарегистрировала Саймона, должно быть, сразу же передал информацию о нем компьютеру ФБР. Примерно в течение часа они расспрашивали Саймона про то, в основном, чем он занимался те 12 дней, что якобы добирался из лагеря в Портленд. Они, наверное, думали, что он успел слетать в Пекин или еще куда-нибудь подальше. Поскольку у Саймона имелась справка из полиции в уолла по поводу ареста за автостоп, это помогло как-то доказать, что он говорит правду. Саймон сказал, что один из агентов заходил в ванную. Ну и, разумеется, я обнаружила жучок на верхней планке дверной рамы. Я его не тронула. Мы решили, что лучше знать, где он стоит, и оставить его там, чем содрать, и потом постоянно быть неуверенными насчет того, что нам не поставили другой, только неизвестно где. Саймон сказал, что если нам так уж захочется сказать что-нибудь непатриотичное в ванной, то всегда можно одновременно спустить в унитазе воду. У меня был приемник на батарейках. В доме вечно что-нибудь не работает из-за отключенного электричества. А ведь случается, что по радио объявляют, что воду, например, можно употреблять только кипяченую или еще что-нибудь в этом роде. Так что действительно просто необходимо иметь радиоприемник, а то и об эпидемии ТИФа вовремя не узнаешь, так и помрешь. И вот Саймон включил приемник, а я тем временем готовила на примусе ужин. В шесть вечера комментатор А.А.Б.С. в передаче последних известий сообщил, что в Уругвае вот-вот будет достигнут мир, что первый помощник господина президента был замечен улыбающимся какой-то прохожей блондинке на 613-й день тайных переговоров, когда он покидал виллу в пригородах Катманду, где эти переговоры ведутся. Война в Либерии успешно развивалась. Согласно сообщениям противника, сбиты 17 американских самолетов. Но Пентагон заявил, что мы сбили двадцать два их самолета, а столица Либерии, забыла, как она называется, но это не важно, так как в последние семь лет она необитаема, вот-вот вновь будет захвачена силами борцов за свободу.